Глава 3. Стрельбы проводились из 152-мм скорострельного орудия Кане с трехкабельтовых. При этом новые фугасные снаряды с двухкапсюльными взрывателями и пероксилиновой начинкой, если и взрывались, то лишь в 30-40 метрах за целью, оставляя после себя в стальных конструкциях аккуратные круглые отверстия, легко поддающиеся заделки. Внутренние конструкции, не задетые самим телом снаряда, чаще всего оставались совершенно целыми, а воронка от разрыва в мягкой глинистой почве позади мишени получалась всего чуть больше полуметра диаметром и еще меньше глубиной. И это те самые снаряды, что до сих пор состоят на вооружении использовались в Цусимском бою. Зато старые снаряды, снаряженные бурым порохом, и взрывателями Барановского каждый раз срабатывали в полуметре или чуть более за первой же преградой с весьма серьезным фугасным действием. Так, например, одним попаданием были напрочь разбиты все внутренности водотрубного котла. По своему воздействию эти снаряды сильно отличались от того, что было у противника, намного уступая в силе взрыва, Они производили основные разрушения преимущественно крупными осколками уже внутри, в то время как большая часть японских снарядов даже тонкую обшивку пробивали уже взрывной волной. А Образовавшиеся при этом в огромных количествах осколки чаще всего имели малую пробивную силу, ввиду незначительной собственной массы и легко задерживались даже тонкими стальными переборками. В этой связи Комиссия рекомендовала боезапас действующих кораблей флота Нахимова и Наварина с низкорасстрельной артиллерией перекомплектовать по возможности тяжелыми стальными снарядами старого образца, что было начато еще в походе после доставки боеприпасов и трубок Барановского из Севастополя. Некоторый запас подобных снарядов имелся на складах крепости. Одновременно, в срочном порядке, начать работы по возможной замене пороха в таких снарядах на другую взрывчатку для усиления разрывной силы и по мере готовности этих боеприпасов заменять ими боекомплект кораблей. Часть старых 6-дюймовых снарядов по распоряжению нового заместителя начальника снарядных мастерских лейтенанта Плансона уже начинили меленитом вместо пороха, подготовив для опытов. По два восьми и 12 дюймовых снаряда должны были подготовить к утру и доставить на дежурные корабли. Однако затем этот план изменили, решив из соображений безопасности испытать опытные боеприпасы стрельбой из береговых орудий. Вообще, этот деятельный молодой офицер с России, автор брошюры «Курс артиллерии для учеников-комендоров», изданный еще до войны, После ранения в Цусимском бою, отстраненный от плавания и перебравшийся во Владивостокские снарядные мастерские, сделал очень многое для быстрого и качественного улучшения снарядного парка флота. Именно им совместно с лейтенантом Пржеленским и мичманом князем Щербатовым были разработаны все методики замены взрывчатой начинки – взрывателей и запальных трубок в русских снарядах, в массовом порядке, применявшихся на Дальнем Востоке в последние месяцы войны. Именно тех снарядов, которые разрушили японские крепости от Майдзуру до мыса Канан и отправили ко дну остатки объединенного флота. Пржиленский и Щербатов, кроме того, в течение месяца разрабатывали методику производства Амманала на борту стоявшего в порту на приколе и разбираемого на запчасти крейсера «Россия». Хотя опыты были вполне успешными, производство «Амманала» в достаточном количестве во Владивостоке было невозможно по причине недостатка расходных материалов и отсутствия нужного для этого оборудования. Изготовленные ими в кустарных условиях взрывчаткой снарядили 6 12-дюймовых снарядов, поступивших затем в боекомплект броненосца Александр Третий. Все они были израсходованы в ходе учебных стрельб 13 июня и показали большую разрушительную силу. К сожалению, использовать такие боеприпасы в боевых условиях возможности не было. Выслушав доклад и изучив представленные схемы, Рожественский распорядился создать при штабе специальную комиссию для разработки мер по повышению эффективности боеприпасов и их всесторонним испытаниям, а также по доработке противосколочной защиты особенно мамеринцев, шестидюймовых башен, новых броненосцев, неоднократно заклинивавших в бою. В ГМШ и артиллерийский комитет была отправлена срочная телеграмма с описанием и анализом итогов сегодняшних стрельб и запросом о срочной отправке во Владивосток всех имеющихся на данный момент в наличии тонкостенных бомб Рудницкого, опытная партия которых была закуплена морским ведомством еще в 1903 году. Также в этой телеграмме указывалось на необходимость срочного начала массового производства подобных боеприпасов всех калибров. Приказом по флоту из погребов всех кораблей изымались все оставшиеся новые снаряды с взрывателями «Бринка». Весь остаток таких снарядов надлежало в срочном порядке передать в мастерские порта для переснаряжения и замены взрывателей в максимально сжатые сроки. Для проведения этих работ начали оборудовать специальные снарядные мастерские на острове Русский, неподалеку от мыса Старицкого под которые приспособили часть подсобных помещений батареи Ларионовская на Пике, прикрывавшей западное устье Босфора Восточного и вход в бухту Новик. Артиллерийские опыты было решено продолжить и систематизировать с целью получения достоверной картины эффективности всех типов имеющихся боеприпасов. На следующий день были намечены стрельбы на полигоне из противоминных орудий и обуховских шестидюймовок. А затем планировалось отстреляться и главными калибрами Нахимова и Наварина с обязательным фиксированием результатов. Для большей наглядности решено было привлечь фотографов с эскадры. Охрана полигона отныне усиливалась и на его территорию доступ посторонних лиц строжайше запрещался. Разошлись все только за полночь. С рассветом Рождественский был уже на заводе, где встретился с флагманским механиком Полетовским, руководившим подготовкой дока к постановке в него Орла. С ним обсудили дополнительный список работ по корабельному оборудованию, которые возможно передать в депо и вагоноремонтный завод. В числе прочего, им планировалось поручить ремонт электрического и трубного оборудования, а также изготовление противоосколочной защиты и новых облегченных броневых артиллерийских рубок. Чертежи для всего этого уже были подготовлены по-литовским. А материалы, листовая и броневая сталь, угольники и профили, были заказаны из европейской части страны. Но чтобы не ждать их доставки несколько недель, это все планировалось пока брать на разбитых броненосцах и крейсерах, используемых сейчас в как источники материалов и запчастей. Более широкое привлечение железнодорожников к реконструкции и восстановлению боеспособного флота позволило бы несколько разгрузить мастерские порта и, возможно, серьезно сократить сроки необходимых работ. Здесь же, на заводе, командующего нашел и Костенко, всего лишь за ночь подготовивший проекты перевооружения обоих князей на единый калибр в 152 миллиметра. Его проекты были тут же рассмотрены на совещании штаба и инженеров при активном участии Политовского, одобрившего идею в целом, но усомнившегося в ее исполнимости при теперешней загруженности завода и порта. Зиновий Петрович предложил обсудить этот вопрос напрямую с инженерами и администрацией базы и завода и распорядился отправить за кем-нибудь с Камчатки и законт адмиралом Греве для немедленной организации производственного совещания с обменом опытом, после чего засел за изучение проектов под комментарий автора. Они ему определенно нравились. Планировалось разместить на каждом из старых крейсеров по 8 152-мм пушек Канне, использовав образовавшиеся после разоружения Суворова осляби России и громобоя запас. Причем в бортовом залпе после предлагаемой перестройки могли участвовать целых семь орудий, так как почти все они размещались в диаметральной плоскости. Кроме унификации артиллерии и усиления бортового залпа, подобная перестройка позволяла пустить освобождавшиеся 120 миллиметровые с князей на довооружение и замену разбитых и изношенных пушек на броненосцах береговой обороны, как раз стоявших на ремонте у стенок завода. Зацепившись слухом за слово «до вооружение», Рожественский потребовал пояснений. Оказалось, что малые броненосцы Костенко также не обошел вниманием. Он предлагал на них срезать небронированные казематы из двух слоев обычной судостроительной стали с толстой палубой над пушками и все лишние надстройки вдоль бортов, между ними на шкафуте, заменив их легкими противоосколочными щитами на орудиях с кольцевидными ограждениями от волн, и установить по дополнительной 120-ке между уже имеющимися позициями. Удалить все навесные палубы вокруг труб, разместив на надстройках батареи трехдюймовок с нормальными секторами обстрела. Тяжелые фок-мачты заменить легкими сбронированными артиллерийскими рубками новой конструкции из тонкой брони, снятой с выведенных из состава флота броненосцев. Такие рубки, прикрытые 28 миллиметровой броней, будут почти вдвое легче тех, что имеются сейчас. Броню на них можно взять из горизонтальной защиты носовых и кормовых казематов Суворова. Расчеты весовой нагрузки прилагались. Из них следовало, что при усилении вооружения корабли еще и облегчались почти на 7 тонн. Одобрив и этот проект, Рожественский уже начал прощаться с Политовским, но вынужден был снова задержаться. Оказалось, что Костенко, помимо основного задания и проекта перестройки броненосцев береговой обороны, подготовил еще и предварительные проекты вооружения, базирующихся на Владивосток номерных миноносцев, с примерным расчетом изменения весовой нагрузки от замены неподвижных носовых минных аппаратов 75-мметровой пушкой, устанавливаемой в средней части корпуса. Эта позиция орудия при некотором уменьшении секторов обстрела позволяла максимально эффективно его использовать так как воздействие качки оказывалось минимальным. Наброски проекта очень заинтересовали командующего, предложившего проработать возможные варианты более детально и применительно к возможностям базы в данный момент. Все эскизы он забрал с собой, сказав, что это нужно непременно обсудить со штабом, предложив инженеру сейчас же отправиться на Орел, Но Костенко остался на заводе, сославшись на неотложные дела. Рожественский не возражал и тепло поблагодарил молодого инженера за его работу, сказав, что именно такие люди и есть будущее России. Покинув контору завода, уже перед обедом он отправился на Орла, где начиналось собрание штаба. На нем были рассмотрены все проекты Костенко вызвавшие поначалу много споров. В проекте князей вызывало опасение кажущейся чрезмерной скученности артиллерии вокруг оконечностей. Но после обсуждения сошлись во мнении, что именно такая компоновка позволяет максимально защитить как сами орудия, так и подачу боезапаса. В броненосцах береговой обороны сомнительной выглядела установка еще двух орудий при почти неизменном боезапасе для них. Однако доводы артиллерийских офицеров о том, что наличного боезапаса для ведения продолжительного боя на больших дистанциях все равно недостаточно, а в скоротечных стычках в условиях ближнего боя в полтора раза большая численность довольно мощных скорострелок и, соответственно, возросшая огневая производительность может серьезно помочь, возымели свое действие и проект перестройки и перевооружения был принят, но с обязательным условием его исполнения в течение 20 дней. По миноносцам много вопросов вызвало возможное ухудшение отстойчивости, поэтому окончательное решение по ним отложили до предоставления полных расчетов весовой нагрузки и отстойчивости, хотя признавалось допустимым ослабление торпедного вооружения до одного поворотного минного аппарата. Однако, несмотря на неопределенность ситуации, Рожественский настоял на предварительной проработке тактики использования подобных судов с ослабленным или вообще снятым минным вооружением, обладающих малым водоизмещением и осадкой, но с артиллерией на уровне истребителей и с приличным ходом. Затем обсудили потребности флота в материалах, необходимых для выполнения запланированных работ, и наметили первоочередные мероприятия по усилению и повышению эффективности береговой обороны залива Петра Великого. Единодушно сошлись во мнении, что более-менее надежную оборону можно организовать лишь с использованием минно-артиллерийских позиций на входе в Амурский и Уссурийский заливы. А для их создания, по предварительным расчетам, нужно было не менее 3000 мин заграждения, которых на Дальнем Востоке почти не было. Кроме того, для постановки наступательных минных заграждений, так решили назвать минные поля, выставляемые на коммуникациях противника, было бы желательно иметь их еще не менее 1500-2000 штук. В условиях, когда с Россией Владивосток связывала одна железная дорога, доставка такого количества мин параллельно со всем остальным снабжением представлялась весьма затруднительной. Развернуть производство якорных мин в самом Владивостоке оказалось невозможно из-за полного отсутствия подходящих для этого предприятий. Поэтому отправили телеграмму в гМша Туда же полетели и другие депеши с запросами самой важной из которых была заявка на взрывчатку, в том числе и на новый немецкий ТОЛ, которым планировалось снаряжать снаряды. Также единодушно пришли к выводу, что для уверенных действий флота необходимо устойчивая дальняя радиосвязь, поскольку при продолжении кампании предлагалось разделение оставшихся сил на отдельные отряды, действующие автономно, но в рамках одного общего плана. Вопрос согласования этих действий был весьма актуальным. Для этого в каждом отряде кораблей обязательно должен быть передатчик дальнего действия, по типу того, что имеется сейчас на Урале. Такая же станция, или даже не одна и более мощная, должна быть и на берегу для обеспечения возможности управления отрядами из штаба флота. В связи с этим признавалось необходимым срочно заказать не менее пяти подобных станций. Запрос на станции был также немедленно отправлен в столицу. Причем общее число необходимых комплектов было утроено. Старые номерные миноносцы Владивостокской базы также решили оснастить беспроволочным телеграфом, для чего каждый из них должен был в ближайшее время получить документы, по две легкие мачты для растяжки антенн. Их изготовлением решили озадачить железнодорожников. Осталось только решить, где добыть нужное количество радиооборудования. Конечно, можно было всемерно использовать станции разбитых судов, которые, по заверениям специалистов, удастся восстановить. Но на всех их не хватало. Тогда решили снять радио еще из Александра с Сисоем явно надолго застрявших в ремонте. Для ускорения дела помогать с монтажом и обслуживать радио будут те же минеры, переведенные вместе с оборудованием. Для более надежной работы службы наблюдения за морем предполагалось развернуть сеть телеграфных станций и на островах на южных подступах к заливу Петра Великого. Это было проще, быстрее и дешевле, чем ставить туда радио. К тому же телеграфная связь не зависит от погоды и, соответственно, надежнее любой светосигнальный, что особенно важно для Приморья с его частыми летними туманами. После совещания, отправив всех офицеров, что с ним были с различными поручениями, адмирал отправился на базу подводных лодок, в качестве которой использовался пароход «Шилка». Когда его катер пришвартовался к борту, Командующий поднялся на палубу, где его встретил дежурный офицер, лейтенант барон Трубецкой, командир подводной лодки Сом, единственный, стоявший пока без дела у своей базы. Барон первым делом предложил командующему отобедать. Но Рожественский изъявил желание сначала осмотреть подлодку, на что было потрачено более получаса, При этом молодой лейтенант объяснял внутреннее устройство лодки, стараясь загородить собой бензомотор, весь в подтеках масла, так как сом только что вернулся из дозора. Однако это не помогло. Почти отодвинув командира, адмирал прошел в корму, дотронулся рукой до еще теплого двигателя, посмотрел на свои испачканные мазутом пальцы, понюхал их и и задал совершенно неожиданный вопрос. «Как же вы всем этим дышите, когда погружаетесь? Какова скорость вашей лодки? Глубина погружения?» Вопросы следовали один за другим. Так что лейтенант едва успевал отвечать. Он был немало смущен сначала тем, что адмирал обнаружил грязь на вверенном ему корабле, а после уже таким вниманием высокого начальства к технической и даже бытовой части службы ее экипажа. Но это был явно не праздный интерес большого начальника. По вопросам чувствовалось, что Роественский хочет понять, насколько серьезную силу представляет собой этот принципиально новый и неосвоенный освоенный еще в должной мере вид оружия. Закончив осмотр лодки, Офицеры поднялись на борт плавбазы и продолжили беседу уже за обеденным столом, где к ним присоединились также прибывшие по вызову командиры лодок, стоящих в заводе на ремонте и достройки. Командующий слушал своих собеседников очень внимательно, как обычно отмечая что-то в блокноте. Выяснилось, что кроме Сома в крепости имеются еще две боеготовые лодки. Фельдмаршал граф Шереметьев, приписанная к гвардейскому экипажу, несет дозорную службу у острова Аскольд. А касатка ждет очереди на ремонт, так как на самой шилке не то что ремонтироваться, а даже жить затруднительно. Еще одна лодка «Скат» готовится к практическим стрельбам и пока еще только осваивается экипажем. Сегодня с утра она вышла в учебный поход к острову Попова. Дельфин 5 мая поврежден взрывом паров бензина и не боеспособен. Подлодка налим уже полностью прошла курс боевой подготовки, но после произошедшего 9 мая взрыва аккумуляторной батареи ждет новых аккумуляторов и в море не выходит. Ее экипаж временно используется на строительстве береговых укреплений. В течение одного-двух месяцев Ожидается введение в строй двух лодок типа «Лека», «Осетр» и «Кефаль». Если не будет задержек с поставками, каковые уже случались неоднократно. Их экипажи уже сформированы, но в данный момент также задействованы где-то на берегу. На вопрос, насколько серьезен необходимый уже боеспособным лодкам ремонт, командующему ответили, что все работы можно выполнить за день. Максимум полтора. На касатке после переделки балластных цистерн нужно устранить выявленные небольшие недостатки. А на скате починить привод горизонтального руля. Но лодки уже неделю стоят в очереди. Также в заводе с начала мая почти не ремонтируется лодка «Дельфин». И так продвигавшиеся не слишком успешно работы с приходом из кадры вовсе встали. Выслушав все это, Рожественский нахмурился. Затем сказал, «Предлагаю вам в трехдневный срок, а лучше еще раньше, собраться всем отрядом и составить записку с указанием всего необходимого для скорейшего приведения в полную боеготовность всех имеющихся лодок. Все подводные лодки сводятся теперь в отдельный отряд подводного плавания. Кого назначить старшим, решите сами». Снесение дозорной службы ваш отряд снимается. От строительных и прочих работ на берегу безусловно тоже. В ближайшее время получите в качестве базы госпитальное судно Кострома, где будете иметь гораздо больше возможностей для полноценного отдыха. Из порта Кострома перебазируется в бухту Новик для соблюдения секретности. Ремонт и обслуживание техники отряда поручим плавмастерской «Ксения». Вам надлежит теперь максимально сосредоточиться на боевой подготовке и разработке тактических приемов применения подводных лодок. Вопросы взаимодействия с другими отрядами в процессе боевой подготовки согласуйте через штаб. Временное содействие со своей стороны я вам обещаю но и от вас жду многого и надеюсь на вас». После чего, тепло простившись, отбыл на свой флагман. Было уже совсем темно. На пути в бухту Новик катер трижды останавливали дозорные суда, что каждый раз вызывало улыбку и одобрение у Зиновия Петровича. На Орле Рожественский затребовал к себе уже вернувшихся с полигона артиллеристов для доклада о результатах сегодняшних стрельб. И доклад по противоминной артиллерии был также неутешителен, что и предыдущий. 75-миллиметровые снаряды пробивали стальные конструкции с минимальным ущербом для них, взрываясь далеко не всегда. 47-миллиметровые гранаты взрывались, но их мощности было недостаточно для нанесения серьезных повреждений атакующим миноносцам. А заряда 37-миллиметрового снаряда хватало лишь на то, чтобы расколоть его корпус или даже просто вырвать донный взрыватель. Никаких разрушений произвести он был не в силах. Осколки просто падали и ничего не пробивали. Разглядывая схемы и зарисовки, слушая Берсенева, командующий все больше мрачнел. Потом приказал ускорить работы со снарядами и на полигоне использовать для опытных стрельб один из трофейных миноносцев, поскольку это позволяло без сооружения макетов, на что требовалось время, произвести натурные испытания доработанных снарядов уже через два дня. Затем флагманский артиллерист приступил к докладу о результатах испытаний меленитовых и улучшенных пероксилитовых старых стальных снарядов, выпущенных из устаревших орудий, аналогичных установленным в барбетах и казематах Нахимова и Наварина. Начинка снарядов состояла из французского мелинита и флегматизированного пероксилина 12-15% влажности, а взрыватели заменили трубками Барановского. Стреляли с той же дистанции, но картина была уже совсем другой. Шестидюймовые снаряды производили значительные разрушения. Старая деревянная баржа-мишень после того попадания лишилась кормы, разбитой напрочь силой взрыва. От попадания 203-миллиметрового фугасного снаряда коечные сетки, закрепленные на берегу, перебило пополам, скрутив в жгуты их обшивку а за ними во влажной почве образовалась воронка диаметром около 4 метров. Уверившись, хоть и не до конца, в безопасности стрельбы, руководивший учениями Флагард Берсеньев решил рискнуть. По его распоряжению, припасенный на всякий случай 12-дюймовый снаряд доставили на борт Наварина, дымившего на якоре рядом с полигоном и зарядили в правое орудие носовой башни. Заряд пороха был подобран таким образом, чтобы при выстреле с четырех кабельтовых стальная граната при подлете к цели имела скорость как при выстреле с трех миль. Уже под вечер все хлопоты были закончены, и в сумерках наваринский главный калибр произвел пробный выстрел по сваленным солидную кучу старым железным конструкциям. Снаряд удачно попал в старый огнетрубный котел, который в результате разорвало со внутренней стороны, буквально вывернув наизнанку. При этом входное отверстие также разорвало, сделав рваную пробоину с вывернутыми наружу краями, крайне неудобную при заделке в море подручными средствами. А крупные осколки прошили металлические конструкции не только вокруг, но даже и в полукабельтове от места разрыва. Подобный эффект, правда, в разы слабее уже наблюдался при разрыве восьмидюймовой стальной бомбы, в то время как на меньших калибрах совершенно сходил на нет. Эти результаты уже вселяли некоторый оптимизм. Опыты с такими снарядами решили продолжать и далее с целью выяснения их надежности и безопасности для своего корабля. Также решили проверить и доставленные из Севастополя трубки Барановского, установленные в снаряды еще в походе. В Цусимском бою отмечалось частое несрабатывание таких взрывателей. Для проведения непрерывных опытных стрельб, согласно составленному артиллерийской комиссии графику, На полигон выделялись дополнительно по одному 6-дюймовому и 9-дюймовому орудию Абуховского завода и одна 152 миллиметровая пушка системы Кане с необходимым количеством боеприпасов и соответственным увеличением штатов полигона. Расставшись со старшим флагманским артиллеристом, Рожественский занялся изучением аналитической записки капитана ранга Брусилова, названный «Возможные варианты развития наступательных действий флота на японских коммуникациях», опираясь на базу «Владивосток». Этот офицер был назначен командиром крейсера «Громобой» после ранения Дабича в бою с крейсерами «Камимуры», но получив назначение только к концу февраля 1905 года прибыл во Владивосток уже после ухода своего корабля к Рожественскому. Оказавшись в опустевшей базе, только что покинувший пост начальника стратегической части в одном из отделов главного морского штаба, Лев Александрович, опираясь на свой предыдущий опыт службы в должности флаг капитана, начальника эскадры Тихого океана и плаваний на Рюрике, России и Миноносцах, Занялся теоретическими проработками. К своей работе он смог привлечь офицеров из штаба и капитанов пароходов, хорошо знавших театр боевых действий и оставшихся на берегу. С приходом из кадры эти разработки были изучены уже штабом Рожественского, также занимавшимися подобной работой на переходе. В итоге в результате взаимодополнения двух совершенно разных теоретических выкладок получился вполне законченный основательный документ. В попавшей на стол командующего записки уже были обобщены предложения всех офицеров из кадры штаба, а также ветеранов отряда крейсеров и командиров миноносцев, заслужившие внимание и дальнейшей проработки а также учтен последний опыт океанского плавания современных боевых кораблей без возможности портового обеспечения. Из всех вариантов, самым эффективным в плане нанесения ущерба противнику признавался выход на оперативный простор южнее Цусимы, но при этом возникали естественные сложности со снабжением, так как подобный рейд должен был осуществляться значительными силами и быть достаточно продолжительным, чтобы оказать заметное влияние на японские военные перевозки. Русских баз южнее Владивостока не было, а бункеровка в нейтральных портах представлялась рискованной и затруднительной, учитывая значительное британское присутствие в регионе. В записке предлагался вариант временной оккупации одного из островов архипелага Рюкю, под угольную станцию со снабжением углем и прочими припасами из Сайгона. Это должен был быть остров с подходящей гаванью для стоянки крупных судов, достаточно удаленный от судоходных путей и не имеющий телеграфной связи с основной Японией. Самой подходящей кандидатурой с навигационной точки зрения выглядел остров Окинава, но он не подходил из-за проходившей через него телеграфной линии Нагасаки-Формоза. Впрочем, и без Окинавы найти укромную бухту для перегрузки угля среди множества этих островов частью необитаемых, не так давно аннексированных Японией, было вполне реально. По данным штаба, полученным от командира, интернированного в Сайгоне крейсера Диана, капитана первого ранга Ливена, там, как На береговом складе и 15 пароходах уже имелось около 39 тысяч тонн угля еще какое-то количество было закуплено Гинсбургом в конце апреля в шанхае и также вывезено пароходами в сайгон это еще примерно 20 тысяч тонн а последнюю партию купленного в шанхае угля по непроверенным пока данным около 50 тысяч тонн англичане арестовали на берегу не дав погрузить. Таким образом, уголь южнее Цусимы был. Оставалось лишь организовать встречу угольщиков с рейдерами, что было весьма непросто, учитывая возможности связи, навигации и погодные условия. Этот вопрос требовал серьезной проработки и зависел от многих, пока не определенных факторов. В первую очередь, от готовности к рейду наших крейсеров поэтому его окончательное решение отложили до прояснения ситуации, продолжив работу по отработке способов связи с угольщиками. Вероятные трудности с согласованием действий из Владивостока и Сайгона были вполне разрешимы посредством телеграфа, работавшего вполне надежно. Организации угольного конвоя в Сайгоне по планам штаба должен был заняться светлейший князь аа ливин уже занимавшийся наймом пароходов для снабжения второй эскадры ранее этот распорядительный офицер после прихода туда смог навести должный порядок как на складе так и в порту наладив дружественные отношения с местной колониальной и военной администрацией весьма нам симпатизировавшей, что в достаточной мере проявилась во время стоянки в Индокитае. Кодовую телеграмму о подготовке к выходу в море по первому требованию нескольких пароходов ему планировали послать сразу после прояснения ситуации, а пока с нарочным решили отправить соответствующий приказ штаба флота и особо секретные рекомендации и коды для телеграфного сообщения с Владивостоком и Петербургом. Уже готовившийся выехать к князю Ливину офицер походного штаба рождественского Мичман Ростамович попутно должен будет доставить свежую штабную корреспонденцию нашему военному представителю в Шанхае, полковнику Десино, а также отправить оттуда один из наших пароходов на встречу со вспомогательными крейсерами для передачи им приказа о скорейшем возвращении во Владивосток и инструкции на переход. вторым вариантом действий: на вражеских судоходных трассах был прорыв наших крейсеров и пароходов-рейдеров в Тихий океан через пролив Цугару. Этот прорыв был возможен, но имел бы лишь набеговый характер, так как действия нашего флота не могли распространяться много южнее Токийского залива, опять же из-за отсутствия передовых пунктов снабжения, что уже подтвердилось рейдом Владивостокских крейсеров в июле 1904 года. Грузить уголь в Тихом океане с борта другого судна было нереально по погодным условиям. Несмотря на большой международный резонанс, это все же было кратковременное и недостаточно эффективное воздействие. Вопрос увеличения времени нахождения наших рейдеров у вражеского Тихоокеанского побережья можно было решить вахтовой службой в тех водах наших больших пароходов-крейсеров. Обладая гораздо большей автономностью и сменяя друг друга для необходимого ремонта и бункировки хоть во Владивостоке, хоть на островах Рюкю, они могли организовать постоянные дозоры на основных судоходных трассах. В качестве угольной станции для подобной фактически автономной экспедиции предлагалось использовать порт Лойда на островах Бонин к югу от Токийского залива, куда можно было отправить несколько пароходов с углем и прочими видами снабжения из того же Сайгона. Однако в этом случае признавалось, что действия одних вспомогательных крейсеров на восточных подходах к внутреннему Японскому морю и Токийскому заливу были слишком рискованы. К тому же крейсерство у Тихоокеанского побережья из-за огромной протяженности коммуникаций не могло перекрыть полностью движение судов этими маршрутами. К тому же оно не оказывало почти никакого влияния на снабжение японских армий в манжурии и на подвоз сырья и промышленной продукции из Европы через порты острова Кюсю и Симоносекский пролив, где шел основной грузопоток, а следовательно и ход войны в целом влиял не слишком сильно, при значительном риске всей операции и огромных затратах. Поэтому этот вариант признавался менее целесообразным существенно усилить давление на японские войсковые коммуникации между метрополией и портами Кореи и Китая было возможно лишь при резком сокращении расстояния до них, то есть при оккупации Цусимы. При всей кажущейся невероятности этой идеи ее реализация сулила колоссальные преимущества. Одновременно прерывалась прямая телеграфная связь японских армий в Корее и Манжурии с метрополией, осуществлявшиеся по кабелям, шедшим через этот остров. А пути подвоза-снабжения оказывались под ударом не только крейсеров, но также и наших легких сил, в том числе миноносцев и даже, возможно, подводных лодок. Более того, при базировании передовых отрядов флота на Цусиму становились досягаемыми даже такие крупные пункты снабжения армии маршала Аямы, как Чемульпо, Порт-Артур и Дальний. В то же время сразу возникла проблема снабжения столь удаленного гарнизона. Однако в этом случае безопасность наших коммуникаций довольно надежно могла быть обеспечена при контролировании северо-восточного корейского побережья вплоть до Гензана что теперь могло вполне реально и при нейтрализации японской базы Майдзуру в заливе Вакаса. Ни в Корее, ни в заливе Вакаса крупных сил японского флота никогда раньше постоянно не базировалось. Поэтому нейтрализация этих пунктов внезапным ударом или даже овладением ими, как предлагалось в случае с Гинзаном, было вполне выполнимо однако требовалась основательная разведка и подготовка. Даже в случае, если Цусиму в итоге придется оставить, подобный рейд нанесет непоправимый ущерб имиджу Японской империи. Но при этом необходимо провести полноценную организованную эвакуацию, чтобы это не было похоже на бегство и разгром. Отложив штабные выкладки, Рожественский начал раскладывать на столе большую карту, прилагавшуюся к записке и склеенную из нескольких, так как ни одной подходящей, охватывавшей весь предполагаемый театр боевых действий, просто не было. Но на столе она не поместилась, и ее пришлось растереть на полу. Масштаб мыслей штабных стратегов и охватываемой войной территории впечатляли. Снова взявшись за записи и вооружившись линейкой, Зиновий Петрович продолжил изучение, порой отходя от карты подальше, чтобы окинуть взглядом всю картину. Так продолжалось еще около часа. После чего, немного поразмыслив, командующий занялся составлением приказа капитана первого ранга Ливена, Мичмана, ростомовича и предварительного плана мероприятий по разведке и блокированию Майдзуру и оккупации Гинзана с последующей атакой Цусимы. Закончив работу с документами уже далеко за полночь и сразу отправив их в штаб с нарочным, с приказом немедленно принять к исполнению, Рожественский, наконец, лег отдыхать. Но в отличие от похода, не в легкое парусиновое кресло на мостике броненосца, а в постель в своей каюте, что обеспечивало хотя и краткий, но все же полноценный отдых. Подводники появились у Рожественского уже через день после его визита, представив на рассмотрение обширный список необходимых запчастей и оборудования. В ходе дальнейшего обсуждения пришли к выводу, что самым надежным и быстрым способом получить все это является закупка в САСШ, нашему аташе в Сан-Франциско, Тут же отбили телеграмму со списком, а госпитальное судно «Орел» получило приказ готовиться к срочному переходу через океан. Спустя трое суток «Белый Орел» покинул бухту Золотой Рог и через Курильские острова ушел на восток. Не менее насыщенным для нового наместника, да и для всех в крепости, выдался и следующий день, и вся неделя, и еще несколько следующих. Город быстро привык жить на осадном положении, которое было введено вскоре после прибытия второй эскадры. Некоторые неудобства вполне компенсировались существенным осложнением работы японским шпионам. Об их арестах по городу ходили настоящие легенды, вплоть до откровенных небылиц. Кроме того, осадное положение позволило существенно упростить некоторые юридические процедуры, связанные с угрозой обороноспособности крепости. Так, всего за неделю было арестовано и отправлено на исправительные работы в сучанские угольные копии четверо интендантов, пойманных на воровстве, и двое купцов, желавших нажиться на поставках гнилого провианта и материалов для ремонта кораблей флоту. Кроме них, Набралось еще два вагона прочей шпаны, кормившейся в мутной воде и мешавшейся под ногами. После этих арестов цены на продукты упали аж на треть. А необходимые для гарнизона и флота взрыватели котельные трубки и даже листовая сталь, правда в ограниченном количестве, нашлись на складах порта и железнодорожных складах Никольск-Уссурийска. К тому же совершенно неожиданно выяснилось, что почти все недостающее оборудование для ввода в строй второй электростанции уже доставлено, так же, как и электрические лебедки для снарядных мастерских. Также отыскались дополнительные комплекты армейской и морской формы и сапоги, что позволило наконец полностью обмундировать личный состав флота изрядно истаскавший в угольных овралах и боях свою одежду и обувь. Медикаменты, шансовый инструмент, взрывчатка для горных работ и переснаряжение снарядов и прочие полезные вещи находились порой в самых неожиданных местах. Так что отпала надобность в их срочной доставке по железной дороге из европейской части страны. Весь Владивосток жил теперь только для флота. На работы в порт нанимали все новые и новые бригады, формируемые вокруг опытных мастеровых, постоянно прибывавших из Питера, Севастополя и Нижнего Новгорода. Сремонтировавшихся кораблей круглые сутки доносился грохот кувалд и клепальщиков, виск лебедок и перестук чеканщиков. Броненосцы и крейсера — стояли облепленные баржами, кранами и понтонами со всех сторон. Буксиры и катера сновали между всем этим, как муравьи. Резко и основательно перетряхнули береговое болото, отправив в отставку часть комендантов сигнальных постов, явно не справлявшихся со своими обязанностями. Времени на раскачку и поучения не было. Вновь назначенных и тех, Что остались, всемерно стимулировали к расширению контролируемой территории и обеспечению надежной и быстрой связи. Увеличивались гарнизоны вдоль всего русского дальневосточного побережья. Обнаглевших в последние месяцы хунгузов, орудовавших восточные сучана вплоть до залива Владимира и далее по побережью, начали усиленно гонять по тайге и горам полицейские команды и казачьи эскадроны, что требовало постоянной подпитки людьми и припасами из гарнизона крепости. Все это стало возможным лишь благодаря резко возросшей интенсивности прибрежного каботажа. Кроме того, постоянно требовались люди на земляные и другие работы, при сооружении новых батарей и прочих военных объектов на берегах залива Петра Великого куда брали в основном китайцев и корейцев, как более дешевую рабочую силу. Возводились также дополнительные линии сухопутных укреплений. Некоторые береговые батареи переносились на более подходящие места. Причем все перестраиваемые батареи, так как и возводимые вновь, комплектовались исключительно патронными пушками, выделяемыми флотом. Вся старая береговая артиллерия сдавалось на хранение или отправлялась в отдаленные бухты для вооружения второстепенных батарей или противодесантных укреплений, также строившихся в больших количествах. При их возведении часто использовали деревянные основания под орудие, что существенно сокращало затраты средств и времени. Опытные бригады ухитрялись подготовить площадки под пушки всего за сутки. Конечно, после этого требовалось еще построить брустверы, укрытие и жилье для расчетов. Вырыть и оборудовать погреба, пути подачи боезапаса и командные пункты. Но при необходимости, даже без всего этого, батарея уже могла стрелять, что было немаловажно в той тревожной обстановке, что царила в крепости, пока флот стоял на вынужденном приколе. С максимальным соблюдением секретности, силами экипажей, разбираемых на запчасти кораблей и штрафников расширялась сеть сигнальных постов, покрывавших все дальние подступы к Владивостоку на островах и побережье, часть из которых, все новые островные, соединились с крепостью-телеграфом. Из-за недостатков минеров для обслуживания этих станций привлекались служащие почтового ведомства, мобилизованные на службу во флот. В течение всего двух недель общее число сигнальных постов на побережье увеличилось с 32 бывших до прихода из кадры, до более чем полутора сотен. Причем между всеми постами на берегах Амурского, Уссурийского, Пасьетского, заливов, бухты Америка и далее на восток была проложена телефонная и телеграфная связь, оборудованы коммутаторы, соединенные проводами со штабом. Интенсивные тренировки минеров, обслуживавших станцию беспроволочного телеграфа, не прекращались с приходом на базу ни на один день. Введенные еще в походе на второй Тихоокеанской эскадре, дни радио теперь распространились на всю крепость Владивосток, и даже на залив Пасьет и бухту Ольги, где также было начато сооружение береговых укреплений, организованы новые угольные склады, расширены старые и развернуты довольно мощные радиостанции, доставленные с Балтики и Черного моря. Поскольку непрекращавшиеся в бухте Новик ни днем, ни ночью ремонтные работы не позволяли организовать нормальный отдых для экипажей, На берегу острова русский был разбит временный лагерь, а штаб разместился на борту Урала. На этом крейсере также были оборудованы учебные классы для занятий моряков с эскадры и мобилизованных связистов из береговой обороны крепости. Все занятия радиотелеграфистов, как ветеранов, так и вновь набранных, уже в базе, проводились с соблюдением максимальной секретности. Отрабатывались операции как приема и передачи телеграмм с определением примерного пелинга на передатчик, так и их быстрой шифровки и дешифровки. Разрабатывались новые шифры и коды. Для ускорения обработки телеграмм упрощались уже имевшиеся. Активные строительные работы, направленные на укрепление крепости с моря, проводились при широком использовании армейских частей, отправлявшихся целыми батальонами и даже полками в отдаленные бухты для саперных работ на длительное время. Это позволило незаметно для японской агентуры организовать учебные лагеря в бухтах Стрелок и Восток, где войска обучались высадке с судов на необорудованный берег и в портах взаимодействию с корабельной артиллерией и сооружению временных пристаней. Разрабатывались оптимальные варианты погрузки-разгрузки снаряжения и снабжения на пароходы. Для этих целей использовались два трофейных судна и вооруженный двумя 75 миллиметровками транспорт «Алеуд», являвшийся одновременно судном снабжения учебных частей. По распоряжению рождественского вооружение получили все транспорты Владивостокского порта и даже оба буксира – пришедшие с эскадрой. При этом калибр 47 миллиметров был минимальным и являлся не более чем второстепенным. А пароходы более трех с половиной тысяч тонн имели уже от двух до трех шестидюймовок или 120 двадцаток. Причем командующий лично контролировал эти работы, выполняемые самими экипажами судов. Орудия брали с выведенных пока из боевого состава больших броненосных крейсеров и Суворова со Слябей, но частично комплектовали береговыми или вновь прибывшими расчетами, так как опытные комендоры были нужны для восполнения потерь на действующей эскадре. Возражение некоторых офицеров по поводу фактического вынужденного разграбления этих четырех кораблей Рожественский отмёл категорическим распоряжением обеспечить ремонт и перевооружение действующего состава флота и судов, обеспечение в кратчайшие сроки и любыми способами. А поскольку прибывающих по железной дороге пополнений и материалов было для этого явно недостаточно, вопрос был закрыт. Хотя в столицу ушло несколько кляус, на самодурство нового наместника императора. Слишком много о себе возомнившего. Не оставил Рожественский без внимания и еще один, только зарождавшийся вид оружия. Посетив Владивостокскую крепостную воздухороту, он долго беседовал с ее командиром-капитаном военного ведомства Постниковым, а также его заместителями, лейтенантами Алексеевым и Большовым пообещав содействие со своей стороны в любых вопросах. При этом Зовий Петрович восхитился способности русского человека делать из неподходящих и негодных вещей вполне работоспособные и отвечающие своему назначению приборы и конструкции. На неотложные нужды воздухоплавателей было выделено 25 рублей из призовых денег. Кроме того, По его приказу изысканы необходимые для производства газа 780 пудов кислоты и 4 ведра тюновского лака для ремонта оболочек шаров. На вооружении роты на тот момент состояли три сферических шара в 400-500 кубов. Изготовленные во Владивостоке еще два таких же шара были доставлены из Севастополя летом 1904 года. А к осени прибыли еще три германских аэростата Объемом по 700 кубических метров Для обслуживания шаров Рота была укомплектована приборами И газоделательным заводом Доставленными также из Севастопольского парка Самым свежим пополнением Были четыре немецких змейковых аэростата Системы Персеваль зиксфильд Прозванные обслугой со свою специфическую форму колбасой, со всем необходимым оборудованием и приборами с крейсера «Русь» и еще два шара, не успевшие в Порт-Артур. Вооружение и оснащение содержалось в образцовом порядке, что было очень непросто из-за нехватки помещений. Кроме того, приписанные к роте пароходы «Колыма» и «Камчедал» были недостаточно оборудованы для базирования аэростатов. На них не было никаких механических приспособлений для подъема и спуска шаров. Все выполнялось с помощью ручных лебедок, а потому очень медленно не хватало людей. После визита командующего воздухорота начала быстро расширяться, вскоре переформировавшись воздухоплавательный парк, который обосновался на острове Русском. Рядом с береговой батареей у мыса Вятлина оборудовали полигон с ангарами и мастерскими, где постоянно проводили учения и тренировки палубных команд, поднимавших аэростаты без экипажей. Регулярные учения, проводимые как заместителем командира роты Большовым, безусловно, одним из самых подготовленных русских морских воздухоплавателей, так и лейтенантом Алексеевым и мичманом Дорожинским в тесном взаимодействии с флотским командованием позволили значительно повысить уровень подготовки аэронаблюдателей, старослужащих роты, вполне освоившихся со спецификой местных погодных условий, а также обучить несколько новых, квалифицированных экипажей аэронаблюдателей. Это позволило выделить часть сил для обеспечения наблюдения за подходами к заливу Петра Великого с моря был развернут передовой сигнальный пост, оснащенный аэростатом, газоделательным заводом и запасом газа в баллонах, а также станцией беспроволочного телеграфа на острове рекорда. а флот аэрото носцев пополнился крейсером второго ранга Урал, поставленным к стенке завода вне графика для проведения необходимых работ. Все носители аэростатов оснащались газоделательным оборудованием и запасом газа в баллонах, достаточным для наполнения шара. Кроме того, по рекомендации воздухоплавателей, поддержанной Рожественским, все аэростатоносцы в обязательном порядке должны были иметь обширные парусиновые тенты в корме. Эти легкие сооружения предназначались для укрытия готовых к подъему шаров вода от искр и дымовых труб, ветра и волн. Для ускорения подъема и опускания шара устанавливались паровые или электрические лебедки и прочие приспособления для обслуживания аэростатов. Многие из них изготавливались впервые. Носители шаров должны были иметь также один запасной шар со всем положенным оснащением – и достаточным запасом химикалий для заполнения его оболочки в случае потери основного аэростата. Также началась серьезная разработка тактики применения пароходов носцев в составе эскадры при ведении морского боя, блокаде побережья или атаки на хорошо укрепленную береговую позицию. Кроме того, прорабатывались способы управления отрядами кораблей, действующих вне зоны видимости друг друга через аэростат-ретранслятор, при невозможности радиосвязи в условиях активного противодействия противника. Быстрому и успешному развитию воздухоплавания во Владивостоке очень способствовали специалисты, присланные из манжурской армии от полковника Кованько и меценатская деятельность графа Строганова. Еще до прихода второй эскадры и Цусимской победы он перечислил флоту 1 миллион 850 тысяч рублей золотом. Из них полтора миллиона на крейсер «Русь», так и не добравшийся до театра боевых действий. После Цусимы он взял на себя все расходы по оснащению дальневосточных воздухоплавателей и отправил во Владивосток своего полномочного представителя, включенного в штаб Рожественского в качестве советника. На его средства в дальнейшем был закуплен новый газоделательный завод и дополнительное оборудование для организации воздухоплавательной базы Цусимских островов. Каждый день проводились учения и тренировки части экипажей ремонтировавшихся броненосцев и крейсеров, ходивших в море на борту богатыря Такая ротация сигнальных, минных и артиллерийских команд на единственном тренирующемся крейсере и двух дежурных кораблях позволила поддерживать высокую боеготовность экипажей. Комендоры с Николая тренировались на Наварине и Ушакове, имевших такую же артиллерию среднего калибра. Для учебных целей, подальше от города и лишних глаз, был организован еще один артиллерийский полигон на мысе Охлестышево, где был сооружен макет береговой батареи с орудиями из сосновок бревен и их прислугой из соломенных чучел, одетых в списанные армейские мундиры. Стрельбы по буксируемым щитам сменялись учебными атаками береговых батарей с отработкой ведения огня новыми шрапнельными 75-миллиметровыми снарядами. Боеприпасов не жалели, людей и пушек тоже. Новые шрапнельные снаряды оказались чрезвычайно эффективными против открытых артиллерийских позиций. Уже при первых опытах выяснилось, что даже на максимальной дальности в 6,4 км, которую обеспечивала 22-секундная трубка. При ведении огня в сравнительно безопасных условиях позиции противника возможно буквально засыпать шрапнельными пулями пятилинейного калибра. Первые практические стрельбы шрапнелью состоялись 27 мая. Богатырь после двух пристрелочных галсов уточнил дистанцию, используя свой главный калибр после чего поставил вражескую батарею себе на траверс и открыл огонь из трех дюймовок с максимальной скорострельностью. При этом крейсер держал высокую скорость хода, что в теории позволяло уклониться от ответного огня резким маневрированием. На скорости в 20 узлов его хорошо натренированные расчеты достигли боевой скорострельности в 10 выстрелов в минуту на каждый трехдюймовый ствол, обеспечивая постоянное уверенное поражение мишени. Проведенные перед стрельбами расчеты показывали, что при таком положении цели относительно крейсера дистанция до нее изменялась всего на 40 метров в минуту, что в течение трех минут не выходило за пределы эллипса рассеивания 75-миллиметровой коне размером примерно 105 на 120 метров на такой дальности. К тому же эти границы дополнительно расширялись рассеиванием самой шрапнели. Все это позволяло теоретически не менять прицелы орудий и установка трубки на снарядах, приготовленных заранее, еще при пристрелочных галсах в течение 2-3 минут, стреляя с максимальной частотой. Благодаря чему на вражеские позиции с одного только бронепалубного крейсера обрушивалось по 60 шрапнельных снарядов в минуту, каждый из которых высыпал на головы орудийных расчетов по 184 пули диаметром 12,7 мм. Все вместе это давало более 11 тысяч пуль в минуту, то есть снова теоретически приравнивалось к огню 18 пулеметов по одной батарее. Причем сверху, откуда ее не могли защитить никакие брустверы. Но до первой стрельбы это все оставалось лишь невероятно привлекательной теорией. После 15 минут обстрела огонь прекратили и двинулись к берегу, где офицеры и комендоры своими глазами увидели результат. На позициях осталось чуть менее трети целых японцев. А бревна стволы были изрублены круглыми стальными пулями. Получалось, что в реальных боевых условиях, за те 15 минут, что велся огонь, орудийную прислугу буквально смело бы с позицией, уцелевшие вряд ли смогли бы под таким ливнем пуль обслуживать пушки и, скорее всего ушли бы в укрытие. Результаты стрельб тут же засекретили, а лично взял с каждого, кто был в тот день на полигоне, слово чести, что он никогда и никому до окончания войны не расскажет о том, что здесь увидел. Столь впечатляющий результат давал нам в руки серьезный козырь, о котором противнику знать пока не полагалось. С этого дня тренировочную береговую батарею обслуживала постоянная специальная команда, получавшая двойное жалование но зато не имевшие выхода в город. А на старых броненосцах по распоряжению штаба флота начали готовить дополнительные позиции для установки трехдюймовок и уплотнять погреба для увеличения боезапаса этого калибра. В Петербург была отправлена телеграмма с запросом на дополнительные шрапнельные снаряды в больших количествах. Орудия в бухте Парис и у мыса а Хлестышева, горхотали теперь с утра до вечера. Стрельбы шрапнелью дополнились тренировочными стрельбами сегментными снарядами из тяжелых орудий. При условии предварительной пристрелки и с использованием половинного заряда для экономии ресурса стволов и получения более крутой траектории, 8- и 12-дюймовые сегментные боеприпасы с 16-секундной трубкой также считались теоретически довольно эффективными против открытых орудийных двориков на дистанциях до 25 кабельтовых. Но из-за неточного срабатывания трубок подрывы зарядов происходили с большим разбросом по дальности, что резко снижало реальную эффективность. Попытки доработать взрыватели пока успехом не увенчались, так что сегментные снаряды решено было оставить на черный день. Увеличить дальность применения таких снарядов было возможно увеличением задержки по трубке, но это еще больше увеличивало разброс срабатывания по времени, а капитальные доработки, предложенные артиллеристами, оказались довольно трудоемкими и затратными, из-за чего их отложили на потом. В итоге эти боеприпасы, считались лишь ограниченно пригодными для стрельбы по береговым целям, так как помимо собственных изъянов, для их применения требовалось сблизиться с целью, что было возможно лишь при почти полном отсутствии противодействия со стороны противника. Для определения эффективности 10 боеприпасов была задействована саперная батарея. Стоявшие на ее вооружении пушки были идентичны по баллистике тем, что стояли в башнях броненосцев береговой обороны. Ее опытные стрельбы показали значительное разрушительное действие фугасных снарядов, заметно превосходивших по производимому эффекту даже 12-дюймовые. Сегментные и чугунные снаряды также были признаны лишь ограниченно годными к использованию против берега, причем только с использованием уменьшенного заряда. Помимо тренировочных стрельб «Богатыря», «Нахимова» и «Наварина», на полигонных пушках испытывались новые переснаряженные снаряды с начинкой из амонала, пороха и пироксилина. Взрыватели применялись только старого типа, слегка доработанные в артиллерийских мастерских, что давало почти гарантированный разрыв даже при падении в воду перешли на заряды из бездымного пороха для всех моделей орудий, как на кораблях, так и на берегу. Предполагавшееся в начале использование для новых скорострельных шестидюймовок, начавших поступать тонкостенных мощных бомб Рудницкого, осуществить не удалось, так как они не были рассчитаны на такие начальные скорости, а потому стрельба ими была небезопасна. При шестом испытательном выстреле Бомба взорвалась на выходе из ствола, полностью выведя орудие из строя. Находившийся в этот момент в укрытии расчет не пострадал. Использование подобных снарядов в орудиях старых моделей с зарядом из бездымного пороха признали возможным и даже весьма желательным. Благодаря высокому процентному содержанию взрывчатки эти боеприпасы обладали гораздо более мощным разрушающим действием. В итоге всех опытов пришли к мнению, что на данный момент наиболее подходящим вариантом для скорострельных орудий являются новые переснаряженные порохом бронебойные снаряды с модернизированными донными взрывателями системы Бринка, в которых замена байка и еще кое-какие доработки принципиально повысили надежность срабатывания после пробития даже тонкой брони. Все фугасные боеприпасы получили гораздо более чувствительные старые донные взрыватели Барановского и также пороховой разрывной заряд. Проверка оставшихся старых взрывателей с Черного моря показала брак примерно в 30%, вероятно из-за ненадлежащего хранения. От пероксилиновых снарядов вынуждены были отказаться совсем так как в них изначально мощная, но очень чувствительная и химически активная взрывчатка, даже флегматизированная до влажности 12-20%, хотя и давала силу взрыва, больше чем пороховой заряд, но вступая в реакцию с металлом корпуса снаряда, уже не обеспечивала приемлемую безопасность, грозя самопроизвольной детонацией а контактируя с атмосферным воздухом, наоборот, быстро разлагалась и теряла свою разрывную силу. Однако отмечалось, что оба типа имеющихся снарядов для скорострельной артиллерии являются скорее двумя вариантами бронепробивающих боеприпасов с прочным корпусом и недостаточным бризантным действием для фугасов. В этой связи считалось, что при бомбардировке береговых объектов Снаряды скорострельных пушек будут недостаточно эффективны. Бомбы завода Рудницкого подходили для разрушения укреплений и поражения небронированных целей гораздо лучше. Все поступавшие в крепость такие снаряды немедленно отправлялись в погреба кораблей, имевших старую нескорострельную артиллерию. Но их было еще чрезвычайно мало, к тому же часть привезенного – извели на опытных и тренировочных стрельбах. Через Плутонги, Богатыря, а частично Наварина и Нахимова прошли все комендоры действующего флота. При столь интенсивном использовании к 4 июня все шестидюймовки крейсера уже были расстреляны до упора и его вывели в резерв для замены артиллерии. Из-за задержек поставок пришлось использовать пушки «Александра», уже частично раскомплектованного сначала для ремонта приводов его башен, а потом для восстановления боеспособности «Орла» и «Бородино». Несмотря на широкое применение «Богатыря» в учебных целях, на нем успели испытать также и два способа подкрепления палубных фундаментов шестидюймовых орудий, так как при контрольных стрельбах На большие дистанции выяснилось, что механизмы вертикальной наводки выходят из строя не только из-за слабости подъемных дух, а большей частью от проседания палубы при выстреле с большим возвышением ствола. Теперь для всех кораблей, имеющих на вооружении палубные 152 миллиметровые пушки Кане, был разработан стандартный тип усиленного фундамента. Чертежи его деталей отправили на завод, а также в депо и на вагонный завод, активно работавшие теперь на нужды флота. Следом за богатырем были вынуждены заменить расстрелянные стволы своих шестидюймовок Наварин и адмирал Нахимов. Старые шестидюймовки с длиной ствола в 35 калибров имелись в крепости в достаточном количестве, но замену проводили поэтапно снимая не более половины пушек одного борта за раз, чтобы не лишать корабли, все так же несшие боевое дежурство боеспособности вовсе. В работах по ремонту кадры были заняты все экипажи, лишь комендоры, сигнальщики и минеры часто отвлекались на учебные стрельбы и практические занятия. Казалось, при такой загруженности ни о каких дополнительных работах не может быть и речи. Но однажды вечером рождественский обнаружил в очередных бумагах у себя на столе заявки от командиров крейсеров «Светлана» и «Аврора» на дополнительные орудия для усиления вооружения кораблей. Схемы и расчеты, составленные судовыми механиками и уже проверенные по-литовским, прилагались так же, как и положительное заключение инженерного корпуса эскадры. Согласно докладной записке командира «Авроры» капитана первого ранга Егорьева, на его крейсере было можно разместить еще два шестидюймовых орудия в диаметральной плоскости. Одно позади погодной пушки на баке, стволом в корму, а второе на юте, позади уже имеющегося там орудия, которое разворачивалось стволом вперед и переставлялось немного дальше в нос. Для обеспечения поворота орудия нужно было срезать часть кормовой противоосколочной защиты, но ее для компенсации веса предлагалось снять вообще. Прикрытые новыми увеличенными щитами пушки в ней уже не так нуждались. Правда, при этом нужно было расширить слишком узкую палубу юта для свободы действия расчета дополнительной пушки. Это расширение, предлагалось изготовить из легких решеток, зато после планируемого довооружения бортовой залп «Авроры» достигал 9 стволов, даже больше, чем на башенных «Олеге» и «Богатыре». А учитывая некоторую медлительность башенных установок новейших русских бронепалубников, суммарный вес минутного залпа «Авроры» после довооружения превосходил бы таковой у любого из легких крейсеров. Капитан первого ранга Шейн, командир Светланы, докладывал, что силами экипажа крейсера разобран кормовой адмиральский салон и таким образом освободилось место для дополнительной шестидюймовки, которую можно установить на его месте, несколько дальше, в нос от ретирадного орудия, такого же калибра. Все внутренние адмиральские помещения крейсера яхты также разобраны и сданы на склад в порту. Кроме того, подготовлены места для установки дополнительных 75 миллиметровых пушек, что не требует больших доработок по корпусу и подкрепления палубы. Их общее число было возможно довести до 12 стволов. А для устройства дополнительной постоянной защиты артиллерии и подачи боезапаса нужно около 140 пудов тонкой брони. Благодаря избавлению крейсера от тяжелых адмиральских апартаментов, после запланированного довооружения и добронирования имевшаяся строительная перегрузка не увеличивалась. Чертежи, выполненные старшим судовым механиком крейсера А.П. Петровым вторым прилагаются. Эти записки командующий одобрил, тут же распорядившись выделить все необходимые материалы и оборудование приказав Берсеньеву проверить их реализацию в ближайшее время. А командиром крейсеров объявил благодарность в приказе по флоту. Еще одним приятным моментом стала встреча с полковником Скерским, прибывшим добровольцем для дальнейшего прохождения службы в подчинении наместника императора. Этот офицер с момента окончания боевых действий на Памире против китайцев в 1901 году, состоял в распоряжении главного штаба. Однако, узнав об активизации действий на Дальнем Востоке, отправился во Владивосток, заручившись рекомендательным письмом от своего бывшего сослуживца в отряде Ионова по померскому походу полковника Юденича, недавно произведенного за заслуги в генерал-майоры и находящегося на излечении после ранения в шею в одном из госпиталей манжурской армии. Этот инициативный офицер в личной беседе предложил использовать хорошо зарекомендовавшие себя в персидских походах ракеты Константинова, теперь уже снятые с вооружения, но все еще хранившиеся на складах. Для демонстрации возможности этого необычного оружия он предлагал использовать привезённые им Закупленные на собственные средства на Николаевском заводе десяток четырехдюймовых ракет с тремя станками. По его словам, на складах завода до сих пор хранилось некоторое количество таких боеприпасов, не выкупленных военным ведомством, калибром в 2, 2,5 и 4 дюйма, со станками. Все в боеспособном состоянии имелась возможность быстро наладить массовый выпуск всех этих ракет снова. Испытания, проведенные буквально на следующий день на артиллерийском полигоне, произвели на рождественского сильное впечатление. Он никак не ожидал, что ракета, разработанная еще в середине прошлого века, способна лететь на дальность более 4000 метров. При этом достаточно точно поражать цель, Столь выдающиеся баллистические характеристики обеспечивались вращением ракеты вокруг своей оси благодаря специальным соплам. При этом разброс залпа по ширине едва превышал два десятка метров от оси прицеливания, в то время как ближайшие иностранные аналоги, как сказали штабные артиллеристы, давали минимум 170. По этой причине этот вид оружия и не прижился нигде. А безупречное срабатывание гранаты весом больше 4 килограммов обеспечивало серьезные разрушения легких полевых укреплений со значительным осколочным поражением. Вес самой ракеты не превышал двух пудов в самом тяжелом варианте, а станка всего 60 килограммов. При этом к таким ракетам имелись еще и картечные зажигательные и осветительные боевые части, что сильно расширяло спектр возможного применения нового старого оружия. Результаты ракетных стрельб снова засекретили, а самого полковника Скерского назначили начальником вновь созданного секретного ракетного отдела при штабе наместника. В ближайшее время он должен был организовать учебные классы по использованию ракетного оружия и разработать тактику его массированного применения в обороне и наступлении, а также использование с палуб небольших кораблей или подводных лодок по образцу применения ракет с подводной лодки Шильдера в 1835 году. Из призового фонда Скерскому выплатили 45 тысяч рублей в качестве компенсации за расходы по приобретению и доставке опытной партии ракет. И снова отправили его в Николаев для скорейшего проведения переговоров о срочном начале выпуска и поставок ракет для нужд Дальнего Востока. Оплата всех этих работ, в том числе и авансовый платеж для немедленного возобновления производства, должна была производиться все из того же призового фонда. Но из-за некоторых задержек, вызванных бухгалтерской бюрократией, компенсацию и авансовые платежи для заводов Рожественский был вынужден выплатить из собственных средств. После активных телеграфных переговоров, как с Керского, так и самого наместника, удалось запустить производство в Николаеве и на Шосткинском пороховом заводе уже во второй декаде июня. Первую партию ракет и станков с заводов ожидали получить к концу июля. Поставки с армейских складов должны были начаться раньше, но там были только осветительные ракеты. Все остальные оказались непригодными из-за несоблюдения условий хранения. К концу мая благополучно вернулись все четыре разведочные парусные экспедиции, доставившие важные сведения. В районе Гензана было выявлено наличие патрульных судов противника у входа в броутонов залив и у порта Шестакола. Но большинство из них обычные парусные шхуны, вооруженные пехотными пушками или пулеметами. Судов с паровым двигателем у берегов Кореи почти нет. В заливе Вакаса боевых кораблей не было обнаружено вовсе. Только многочисленные рыбацкие суда и каботажники, преимущественно парусные шхуны. Навигационные огни горят как в мирное время. К самой базе, Майдзуру, разведчики приближаться не рискнули из-за наличия там дозорных миноносцев. Но у порта Цуруга, в западном углу залива, японских патрулей не видели, правда и интенсивного судоходства тоже. Только прибрежный каботаж, преимущественно парусный. У пролива Цугару Также дозоров не было, лишь в глубине пролива замечен пароход, стоявший под берегом и запрашивавший что-то с входящих судов сигнальным фонарем. Вполне возможно, это была брандвахта. Проверять это не стали, так как не знали, как реагировать на ее запрос. Маяки включаются только для прохождения судов. Последней вернулась шхуна, ходившая к Цусиме. Ей удалось выявить две линии дозоров, севернее Цусимских проливов, состоящих из скаботажных пароходов, шхун и вспомогательных крейсеров. Проникнуть в район Симоносеки не удалось, так как подходы к нему плотно перекрыты патрулями. Зато вдоль западного побережья Кореи от Фузана до Гензана встречаются лишь рыбаки да небольшие корейские грузовые шхуны, снующие вдоль берега. Но на берегу, в нескольких местах, Отмечена световая сигнализация, возможность сигнальных постов.